Глава восемнадцатая. Первой, кому я перезвонила, была Сью, затем Луиза Шелдон. Расспросив во всех подробностях о случившемся, эта невероятная женщина в очередной раз удивила меня, предложив не только внеплановый отпуск на сколько потребуется, но и крышу над головой в своем доме, где после смерти супруга она жила совершенно одна. Спасибо огромное, что вошли в положение, но я уже договорилась с подругой. Как знаешь, Софи, решай сама. Только этот пожар не шутки. Особенно после угроз, которыми сыпал твой бывший в галерее. Если полиции нужны записи с камер, мы готовы их предоставить. Так и скажи. Надеюсь, рядом с тобой есть тот, кто позаботится о твоей безопасности. Да, я с Адамом. Решение всех вопросов, касательно этого дела, он взял на себя. Вот и отлично. Держись его, деточка. Фамилия Вуд в и л это в наше время знак качества. Усмехнулась в трубку Фурия. А я живо представила, как ее строгое, испещренное морщинами лицо. о з а р и л а лукавая улыбка. Естественно, никакой сюзан ь Адам меня не отпустил. Ты едешь со мной, и точка. Или думаешь, что в нашем огромном особняке для тебя не найдется места? Дело не в этом. Ты и так слишком много для меня делаешь. А ведь мы только начали встречаться. Вот именно, только начали. И у меня на вас слишком большие планы, мисс Молиган. От того, как он это говорил, на лицо просилась улыбка. Адам обхватил мои щеки ладонями и нежно поцеловал в губы. Я люблю тебя, София. Пожалуйста, не отказывай мне в этой малости, заботиться о любимой девушке. После таких уговоров кто угодно растаял бы. Да и моральных сил отстаивать свою картонную независимость у меня уже не оставалось. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Я тоже люблю тебя, Адам. Всегда любила и буду любить. А еще надеялась, что он не сбежит от меня. Ведь помимо Рича, который наверняка выкинет что-то еще в этом духе. Ему так или иначе предстояло пережить общение с моей дотошной матерью. Я и сама не спешила звонить ей, оставив это непростое дело на десерт. Проснувшись утром в комнате Адама, я обнаружила свежий букет вазе и записку о том, что он уехал на работу. А в обед заедет за мной, чтобы вместе пройтись по магазинам и восстановить мой гардероб. Все казалось настолько нереальным, что хотелось ущипнуть себя до да посильнее. Еще месяц назад я мечтать о нем не смела. А теперь мы жили вместе под одной крышей, словно счастливые молодожены. Адам, Адам, кончики пальцев очертили контур чуть припухших зацелованных губ. Ты только уехал, а я уже скучаю. Тихонько постучав в дверь, в комнате показалась Нэнси. Доброе утро, мисс Молиган. л Улыбнулась она как-то загадочно. В столовой накрыт завтрак, после которого мистер Смит просил проводить вас в вашу новую мастерскую. Новую мастерскую? Не верила я своим ушам. Он и об этом успел позаботиться. Да, это небольшая пристройка рядом с о р а н ж е р е е й но там очень мило. Смутилась девушка, неверно расценив мою реакцию. Спасибо, Нэнси, дай мне всего пару минут. Тут же подскочив из кровати, я принялась на бегу собирать вещи, после чего скрылась в ванной. Луи зашел д н отпустил а меня в отпуск, дав возможность прийти в себя, и мне не хотелось терять ни минуты. Да, я осталась без жилья и теперь полностью зависела от Адама, но личная выставка могла все изменить. Я как феникс восстану из пепла и снова встану на ноги, а еще докажу самой себе, на что я действительно способна. Пусть р е ч катится к черту. Никакая я не серая мышка. Встреча с а г н е с в столовой прошла на удивление гладко. Она была гораздо больше увлечена общением с кем-то посети, нежели разговором со мной. Безупречная прическа, волосок к волоску, идеальный макияж, строгий жакет, туфли, как на прием к королеве собралась или на тайное свидание к бывшему мужу. Мелькнула шальная мысль. Мне жаль, что так вышло с твоей квартирой, правда? заговорила она первой после затянувшейся паузы. И раз а д о м снова вместе с одной из Молиган от произношения моей фамилии женское лицо неприятно скривилось, как если бы она проглотила кислый лимон. Не знаю, что на меня нашло, но мне раз и навсегда захотелось выяснить этот вопрос, очертить свои границы. Да, я всего лишь гостья в этом доме, но это вовсе не означает, что Агнес позволена вот так пренебрежительно ко мне относиться. Ты все еще осуждаешь Роус, и она заслужила это. Но я не моя сестра, хоть и н о ш у ту же фамилию. Несправедливо обвинять меня в ее ошибках. Извини, я совсем другое хотела сказать. Примирительно улыбнулась Агнес. Где-то я даже благодарна тебе. С твоим появлением Ада можжелон снова стал шутить и улыбаться. После стольких лет я наконец стала узнавать собственного брата, а главное, он больше не хочет сбежать из родного дома. В общем, если ты останешься здесь с нами, я не стану возражать. От подобного признания у меня глаза на лоб полезли. С чего бы вдруг она втянула свои колючки, сменив гнев на милость? Неожиданно, но спасибо. Агнес хотела сказать что-то еще, но отвлеклась на п р о п е щ а в ш и й в руках смартфон. Бросив на экран взволнованный взгляд, она поспешно зашагала к выходу. Я же так и осталась сидеть за накрытым столом, провожая ее спину неверящим взглядом. Место для моей новой мастерской подходило идеально. С одной стороны окна выходили в сад, с другой на цветущую оранжерею. В ней самого утра трудился садовник мистер Вилсон, несмотря на то, что Тома просил он называть себя именно так, был уже в почтенных годах, за растениями мужчину ухаживал очень усердно и любил свое дело. Этим помещением долгие годы никто не пользовался, но если вас все устраивает, я сейчас же займусь уборкой и приведу здесь все в порядок, предложила Нэнси. Устраивает. Да я просто в восторге. Лучшего места для мастерской было не отыскать. И уборкой мы займемся вместе. Нет, что вы, это моя работа. Не думаю, что мистеру Смиту понравится, если он увидит вас с тряпкой в руках. Мистера Смита я беру на себя. Вернула девушке улыбку. К тому же так дело пойдет в два раза быстрее. Вооружившись метелками, ведрами и тряпками, мы с Нэнси в четыре руки принялись оттирать запылившиеся окна. Пойду поменяю воду. предупредила д е в у ш к а уходя, пользуясь небольшим перерывом, я опустилась в старинное кресло. Оно оказалось таким просторным и удобным, что я с удовольствием откинула голову и размечталась о своем. За приоткрытым окном в саду кружилась подхваченная ветром листва, в помещении сквозь облака прорывались косые солнечные лучи, а мне вдруг стало так легко и спокойно на душе. Пусть не сразу, но в моей жизни все обязательно наладится, уже начинает налаживаться. Ну же, здесь никого нет. Я ужасно по тебе соскучился. Донесся до меня мужской голос, словно его обладатель был совсем рядом за окном. Перестань, г е й п я так не могу. Отозвалась Агнес, и я еще больше сползла в кресле, не желая быть застуканой н за подслушиванием. Что, если нас кто-то увидит? Не увидит. Даже если так, мы муж и жена. Прячемся по углам, как какие-то подростки. Бывшие муж и жена ты хотел сказать? Поправила его Агнес. Это не важно. Хочу и от тебя от этого не меньше. Нет, Гейб, еще как важно. В круге, в котором я общаюсь, все знают, из-за чего мы расстались. п р о ш ы п а л а она с обидой. Такое пятно с репутацией так просто не смыть. Снова здорово. Ты действительно хочешь поговорить об этом прямо сейчас? Ты изменял мне, а вот и нет. Никого у меня не было. Что значит не было? Я точно знаю, что ты ушел к ней. Никому я не уходи, Лагни. Услышь меня наконец. Я ушел от тебя. От меня? Да, потому что смотрел и не узнавал в тебе ту девушку, которую полюбил когда-то. Затянувшееся молчание, звучный всхлип. Я не Агнес, но от его признания мне тоже стало не по себе. Даже не знаю, как бы я отреагировала у с л ы ш ь такое от любимого мужчины. Но и г е й б а я прекрасно понимала, потому что за последние годы его супруга действительно изменилась до неузнаваемости, превратившись из прекрасной нимфы в взрывоопасную мигеру. Как ты смеешь упрекать меня в этом? Да время никого не щадит, и мне уже не двадцать. Но такой ухоженной женщины тебе еще поискать. Я не об этом, Агни. Ты всегда была и будешь для меня первой красавицей. Просто перестань так стараться. Стараться что? Мне не нужна идеальная статуя с манерами. Мне нужна ты, улыбчивая, жизнерадостная, спонтанная. Не знаю, как мы дошли до этого, но я очень скучаю по тебе прежней. Выплеснув эмоции, бывшие супруги неожиданно притихли. Вот только что они там делали, целовались в знак перемирия или уже поубивали друг друга, я не могла знать. От любопытства так и хотелось подняться из кресла и выглянуть в окно. Дверь пришла в движение, за ней показалась Нэнси с ведром чистой воды и новыми тряпками. Чш! Прислонила я палец к губам, и она поняла меня с одного жеста, замерев на месте. Еще не хватало спугнуть эту влюбленную парочку, которая спустя столько времени наконец-то дошла до мирных переговоров. Прости меня, детка, я действительно виноват перед тобой, как к о д е р ж и м ы й с головой ушел в работу и так мало уделял тебе времени. Пожалуйста, дай нам еще один шанс. О, Гейб, мой бегемотик, огни, кошечка моя, вот увидишь, в этот раз все будет по-другому. Теперь эти двое точно целовались, а мы с Нэнси едва не прыснули со смеху. Тихонько на цыпочках выбираясь за дверь, пока нас не з а с т у к а л и Уже к обеду помещение моей будущей мастерской сияло чистотой и благоухала ароматами цветов из аранжиреи. Я рад, что тебе понравилось. Да, очень. Осталось только закупить все необходимое для работы. С этим мы легко справимся. Как и обещал, л а д а м заехал за мной, чтобы вместе поездить по магазинам и подобрать мне новый гардероб. Признаться, подобное занятие никогда не доставляло мне особого удовольствия. Да и жить в последнее время приходилось в режиме строгой экономии. Как-то недонарядов было. Спасибо Сью, она любила подобное времяпровождение и с радостью тащила меня с собой на очередную распродажу брендовых вещей. Вот и сейчас, не желая тратить больше положенного, я по привычке созвонилась с кудряшкой, чтобы та посоветовала, куда нам с адамом стоит заглянуть в первую очередь. Прости, дорогая, но я совершенно не могу говорить. Вся в делах и работе. Отпишусь тебе, как только появится минутка. п р о т а р а т о р и л а она в трубку, как если бы действительно находилась на каком-то важном совещании. Нет, так нет, решила я для себя, в то время как адам припарковался у салона со слишком громким названием, чтобы я решилась войти внутрь. Нет, я уже была там однажды, даже что-то примерила, но ушла с таким негативом на душе. Тот самый случай, когда не успел переступить порог, а на тебе уже повесили ценник, словно т ы не человека, а ходячий кошелек на ножках. Пока я вспоминала об этом, Адам вышел из авто, обошел его, открыл мою дверь протянул руку. Только я зависла, никак не решаясь пошевелиться. София, ты идешь? Опустив пальцы в теплую мужскую ладонь, я пришла в движение и тоже вышла из авто. В лицо подул прохладный осенний ветер с нотами приближающегося дождя. О чем задумалась? Адам не торопился. Крепкие руки скользнули под п а л ы пальто и притянули меня к себе. Ты что действительно решила одеть меня в этом месте? Кивнула в сторону серебристой вывески, эта почти о с к а л и л а с ь мне в ответ своими острыми бриллиантовыми зубами. Тебе не нравится их коллекция? Вопросительно изогнулась бровь на его лице. Да я понятия не имею, что там у них за коллекция. Просто по моему опыту в таких местах одного взгляда на ценник хватает, чтобы получить устойчивую тахикардию на ближайшие пару часов. Адам рассмеялся искренне по-доброму, так как может смеяться только любящий тебя человек. Он еще крепче прижал меня к себе, пряча от настырного ветра и всего мира вокруг, словно хотел защитить. В какой-то момент его взгляд снова стал серьезным. Я уже говорил, как сильно люблю тебя. Я улыбнулась и кивнула, не отрываясь от его счастливых глаз. Адам склонился к моему лицу и поцеловал меня в губы. Сперва нежно, а затем пламенно, страстно, заставляя раствориться в его ладонях и забыть обо всем вокруг. Не смотри на ц е н н и к и Смотри только на меня.